Во время своего начальства в Одессе был он недоволен чем-то купцами и собрал их к себе, чтобы сделать им выговор. «Какой ви негутьянт! Ви маркетант!» — начал он свою речь. «Какой ви купец! Ви овец!» — и движением руки своей выразил козлиную бороду. В приезд Александра I в Одессу был приготовлен для него дом, занимаемый лонжероном. Встретив государя и проводив его до кабинета, после разговора, продолжавшегося несколько минут, он, откланяясь, вышел из кабинета и, по своей привычке, запер дверь на ключ. Государь оставался несколько времени в запертии, но, он, наконец, постучался, и его освободили из заточения. Встречая же государя, он хотел представить его величеству рапорт о благосостоянии уверенного ему края, долго искал в своих карманах и, не найдя, сказал – «Право, не знаю, государь, куда положил мой рапорт?» Император улыбнулся и пожал руку покорителю Монмартра. Граф Ланжерон по происхождению был француз, вступил на службу при Екатерине в 1785 году прямо в чине полковника и вскоре успел в наших войсках стяжать славу храброго и распорядительного офицера. Граф ланжерон участвовал почти во всех наших войнах при императрице и двух императорах, и в течение многолетней своей боевой службы и 19 сделанных им походов заслужил все знаки отличия и много сделал в мирное время в бытность свою гранначальником Одессы. Граф Ланжерон, столько раз видевший смерть перед собой во многих сражениях, не оставался равнодушно перед холерой. Он был так поражен мыслью, что умрет от нее, что, еще пользуясь полным здоровьем, написал духовное извещание, начинающееся так, умирая от холеры и прочее. Предчувствие не обманули. Уже в отставке, прибыв в Петербург в 1831 году, он внезапно заболел и скончался также скоропостижно 4 июля. Император Николай I приказал его останки похоронить в Одессе, в католической церкви. Граф Милорадович, 1771-1825 годы Известно, что граф Милорадович любил играть в карты и играл, большей частью, очень несчастливо. Однажды после несчастливо, проведенной за картами ночи, когда в кармане не осталось ни одного рубля, граф явился утром во дворец, что называется, не в духе. Император Александр Павлович, заметив, что граф не весел, спросил его, Что ты скушен? Не чем заняться, Ваше Величество. Государь пошел в кабинет, взял первую попавшуюся книгу, вырвал все печатные листы и положил вместо них туда сторублевые ассигнации, сколько могло уместиться. Возвратясь в зал, государь подал Милорадовичу книгу и сказал Прочти-ка, граф от скуки этот роман. Он очень занимательный. Граф, схвативший книгу, отправился домой на следующее утро. Является снова дворец, но с веселым видом, и говорит императору. Первый том я уже прочел, ваше величество. Очень хорош. Не знаю, как второй будет. Александр Павлович опять отправился в кабинет и, взявши другую книгу, повторил с ней ту же историю, потом вынес ее Милорадовичу и сказал. Это граф том второй и последний. Граф Милорадович, командуя корпусом при взятии Бухареста, первый взошел на крепостную стену. Когда он после этого явился ко дворцу, то император, высказавший ему благодарность, спросил, «Чем тебе, граф, наградить за Бухарест?» «Государь», — ответил Милорадович, «я как начальник имею много наград от Вашего Величества, но за личную заслугу не имею ордена. А как по закону тому солдату, который первый взойдет на стену, полагается орден святого Георгия четвертой степени, то я и прошу, Ваше Величество, наградить меня этим орденом. Милорадовичу дали солдатского Георгия, он был очень рад. На другой день является военному министру и подает ему рапорт, так как кавалеру ордена святого Георгия четвертой степени все содержание полагается вдвойне, то потом он просит сделать зависящее об этом распоряжение. Министр явился к государю и доложил ему о проделке Милорадовича. — Что ж делать? — сказал государь. Если по закону так положено, то и давайте вдвойне. Граф Федор Андреевич Остерман Необыкновенной рассеянностью славился московский губернатор Федор Андреевич Остерман. Особенно последний одолевал его под старость. Так что, садясь в кресло, часто кричал, чтобы везли его в Сенат, чесал за обеденным столом ногу у соседа вместо своей ноги, плевал в его тарелку, Являлся иногда в гости в таком наряде, что приводил в стыд прекрасный пол, вступал с хозяином в ученый разговор и, не окончив его, мгновенно засыпал.